Глава 15. Великая подготовка. «Сегодня это случилось. В лесу я наконец-то увидела знаменитое воплощение нашего острова, призрачную девушку. Вот только в моем случае она не спала, как принято, а плакала, укрывшись волосами. Я хотела подойти и рассмотреть поближе, но она исчезла, и только опавшая листва взметнулась вихрем вокруг того места, где она сидела». Из дневника жительницы деревни Донная Синева. Оказалось, что долгая ночь — это праздник, на котором маги соревнуются в красочности колдовства, конкурируют три команды. В одной деревне свое мастерство показывают студенты, в другой преподаватели, в третьей прочие. Эта обтекаемая формулировка означала всех уютниц и десяток представителей других разживших при академии огров, гоблинов, Русала и фею, ассистентку мастера травника. «А разве они хорошо колдуют?» – удивилась Найт. не старшекурсники заулыбались. «Но тут такое дело. Судьи – это местные жители. Они не разбираются в теории магии. Им главное, чтобы было весело и зрелищно, а нам главное, чтобы они радовались. Потому что вообще-то цель праздника – наладить контакт с рыбаками, которые в обычной жизни нас не жалуют». И зачастую два огра, которые жонглируют визжащими гоблинами или русалка, танцующая в бокале, нравятся им куда больше, чем изысканные, но суховатые иллюзии мастера Эрингольта. Ведь сложнее не значит лучше. А уж пироги наших кухарок и вовсе топят столько судейских сердец, что впору их запрещать! шепотом поведал пятикурсник Твиго. Слишком магичная магия! И он закатил глаза так мечтательно, что у всех заурчало в животах, немедленно захотелось чаю. «А по какой программе мы выступаем?» – полюбопытствовал Фрэнсис. Близнец уже деловито похрустывал пальцами, готовый восторгать колдовством столько рыбаков, сколько потребуется. «А вот это самое чудесное!» – восторженно взвыли старшекурсники. «По какой хотим!» «Более того, с момента объявления даты долгой ночи и до самого праздника мы не учимся. Вообще!» «Вся на дне, отводится на то, чтобы мы придумали свое шоу». «Да ладно!» — опешила Найт. «Ага, и преподы тоже стараются. Изображают, что им все равно внеплановый отпуск, а сами друг другу в коттедже тайком бегают, как заговорщики. Только и слышишь в ночи клюку мастера-знахаря. Цок-цок и замирает, вслушивается. Не засекли ли?» «И все рассветное крыло они под себя закрывают, гады такие. Нам туда хода нет». «Долгая ночь? Это ведь серьезно. Ты только представь, как круто своих же учителей уесть и как позорно уступить адептам». «Но почему о празднике сказали так внезапно?» Нахмурилась Стиса. «Нас никто не предупреждал. А дату очень сложно выбрать. Никогда не ясно, на какой день и месяц она придется». «Почему?» «Потому что нужна такая редкая ночь» когда в гремящем море не планируется кораблей, ни местных, ни плывущих с материка. Ведь из-за наших шоу весь остров от магии ходуном ходит. Начинается отлив, сильнейший. Вода так сильно откатывается, что остров Этерны становится вдвое больше. Можно не просто сесть на мель, а в беззвездную впадину всей командой ухнуть. Когда рыбаки понимают, что морские пути точно свободны, они отправляют в Академию волшебное письмо. В преподавательской комнате оживает специальный будильник, ректор получает конверт и идет с объявлением к нам, а потом к персоналу и преподавателям, и понеслась. Между тем, в дальней части Великой Трапезной началась не менее великая подготовка. Студенты стали активно сдвигать столы, делиться на группы. Несколько человек, пыхтя, уже тащили из какой-то аудитории огромную меловую доску, рисовать план схемы наступления, то есть выступления. «Эй вы!» – свистнул Столикус на этой близнецами крупный мускулистый вагнер староста пятого курса. «Дуйте сюда! Здесь наш штаб! И выкидывайте часы к праховой бабушке! Никто не покинет трапезную, пока мы не придумаем план! Только через мой труп!» «Ай, нарывается!» – проворчала Тисса. «Так, ну и где наши подавальщицы? Раз такое дело, мне нужно много кофе!» Старшекурсники заржали, наперебой сочувственно хлопая ее по плечам, под мощными хлопками Тис шаталась вместе со стулом. «Кажется, сестричка, ты не поняла», — хмыкнул Фрэнсис, поправив брюнетки съехавшие очки. «Подавальщицы тоже сейчас где-то что-то планируют. Нечто величественное, не иначе». «Пирог харизматичный, сногсшибательная оценка выставлятельный», — подмигнул Ладе, а румяный твигга подтвердил кофе, ужин, обед и завтрак. Все делаем сами, как умеем». Челюсти упала на грудь. «Не верю», трагически прошептала Винтервиль. Вскоре вдохновение, споры, энтузиазм, восторги и надежды затопили трапезную горячим светом. Вовремя Морган заболел, подумал Фрэнсис в два счета, примкнувший к инициативной группе лидеров долгой ночи. «Ну вот, еще один обратный отсчет на мою долю», усмехнулась Найт, машинально посирая ребро. «Ну и как я без кофе?» — всем сердцем страдала Тисса. Десять дней промчались незаметно, вернее, слились в один. Очень длинный, гармонично-монотонный, с редкими синкопами дрема и душа. Бывало, на это другие студенты засыпали там же в великой трапезной, уютно прикорнув на книгах. Грохот заклятий звучал для них колыбельный, то и дело кто-нибудь тестировал новые формулы не всегда успешно, Вследствие чего трапезная успела пережить потоп, пожар, нашествие иллюзорных монахов и два часа пушистого снегопада. Иногда Владислава щурилась на стрельчатые окна в поисках подсказки, которые час, но зря. темно серая хмарь снаружи могла относиться не только к любому времени суток, но и к любому времени года, если предположить, что адепты совсем потерялись в Тенетовом царстве, символической обители времени. Остров, казалось, замер, не дыша. Полное безветрие царило на Этерне. Температура не менялась, застыв на нуле, птицы молчали, небо закрыли клубистые черно-раздутые облака, похожие на генералов в отставке. Лес, заискивая перед ними, старательно подгонял снуг со сне на вытяжку. Когда до праздника осталось всего два дня, волна паники прокатилась по трапезной. а, -а, -а, -а, -а, -а Ничего не готово! Чем мы занимались все это время?» «Срочно репетируем! Нет, лучше отоспаться впрок! Нет, нам нужна еда! Или вода! Кто за дежурного по кухне?» Найт, которая с другими девочками мастерила костюмы для участников спектакля, так удивилась новости про Цейтнот, что отвлеклась и прибольно укололась терновой веткой. «Уколоться терновником? К беде!» — сказала Тисса. «Лучше смой с себя кровь поскорее!» Лади потрясла рукой и, шипя, пошла искать уборную. Краем глаза Найт засекла Фрэнсиса. Близнец втолковывал двум-третьи как именно нужно зафиксировать плетение чар, чтобы огненный шар никуда не летел, а висел над плечом, как светлячок переросток. За эти дни Фрэнсис крепко сдружился с другими адептами и был единодушно выбран на главную роль в долгой ночи. Он теперь расхаживал в костюме лесного ученого, и шлейф, украшенным мхом и перьями, волочился за ним, как кошмарный сон. Лади помахала юноши. И Фрэнсис подмигнул в ответ. Кажется, временно отложенный спецкурс Морганом пошел брюнету на пользу. Он выглядел куда веселее, чем на той неделе. Она не знала, что разгадка проста. По ночам Фрэнсис снова летал. В главном холле было тихо, темно и тихо. Пологую лестницу в учебный корпус перекрывала атласная лента с надписью ⁇ Территория преподавателей ⁇ Зато на винтовых лестницах никаких запретов не висело, а наверху той, что вела в библиотеку, горел свет. Владислава вдруг поняла, что очень соскучилась по стену, зайти что ли узнать, как у него дела. К ее удивлению в библиотеке царил жуткий разгром. Сторож-помощник птицы сидел меж стеллажей в разделе поэтика мирозданий, и что-то бубня сметал с пола книгу за книгой. Сметал в заботливом стиле, стремительно, но аккуратно выхватывал тамаза корешки, И резко тормозя в последний миг опускал на пол. Со стороны это казалось форменной истерикой. «Стэн?» — удивилась Найт, подхватывая тубус, самовольно укатившийся от оборотня, подальше от психа. Ага. Хлестовски подлетел аж до потолка. Лази, ты тут что делаешь? Мы конкуренты, эй!» Филин, застегнутый врасплох, как-то странно растопырил руки-ноги. Кажется, он всерьез попробовал закрыть собственным телом устроенный им бардак. «А ты шоу-программу к празднику готовишь?» заинтересовалась Найт. «Я? Да кто б мне это доверил?» опешил Стэн. «А что ты тогда делаешь такого тайного?» «Ишь, любопытное! – нахохлился библиотекарь, потом вздохнул. Просивлюсь приказу леди ректора». «Да ладно!» удивилась девушка. «Погода мне не нравится», признал Хлистовский, опускаясь обратно и продолжая ревизию полок. Обычно времена года на Этерне ведут себя достойно, как и полагается дамам, умудренным вечностью. А тут ливень, снег, теперь это стылость, будто в гробу у вампира. Я поделился своей тревогой с Лезией а она меня обсмеяла. Говорит, не попрошусь ли я теперь еще и лектором на курс метеорологии для параноиков. Я спросил, а что простаивает дисциплина, а она расфыркалась и ушла. Да как так можно-то? Еще и упрекнула меня, что я думаю о какой-то ерунде, вместо того, чтобы улучшить свою технику колдовства к празднику. Приказала забыть. «Терпеть не могу, Элайяну», — боевито заявила Найт в утешение. «Поднимем революцию». «Не, ну так не надо. Ну ты чего?» Стэн тотчас пошел на попятную. «Вообще она права, наверное. На тему холодов лично я не то что фактов, а даже никаких островных легенд не знаю». Поэтому я решил найти бумаги нашего бывшего ректора, старика Фаскаша. Он был, как бы это сказать, смесью меня и Моргана Гарвуса». И Стен горделиво вскинул небритый подбородок, будто радуясь, что вот так не незатейливо одной фразой поставил себя в ряд со светилом мировой науки. К тому, что светило уже почти две недели валялось с головными болями, не выходя из коттеджа и никого к себе не пуская, Стен отнесся с пониманием в отличие от остальных преподавателей, кстати. Коллеги либо фыркали «слабак», либо считали Моргана великим снобом. Да он просто не хочет участвовать в долгой ночи выскочка, считает это ниже своего достоинства. Любопытно, что другого самоустранившегося преподавателя, а именно рыжего Голденхаллу, никто не осуждал. «Пардон, не моя тема», — сказал он, и все это приняли. Владислава удивленно вскинула брови. «Нечто среднее? Это как?» «Когда-то старик Фаскаш вел и наследие Этерны, и ТММ. Соответственно, он много занимался всякими тайнами острова. Я когда-то начинал читать его дневники, но бросил. Они написаны ужасно тяжелым слогом и местами на других языках. Но мне стало интересно, а вдруг Фаскаш что-то писал про холода вне срока? Вот я и полез за его записками». «И?» «И не нашел. Нет их?» Стен задача на поскреб затылок. «Может, в другом разделе искать надо?» «Ты меня за кого принимаешь, Найт? Я ж библиотекарь. Это мои владения, ау!» «Значит, бумаги украли?» Лади хищно покрутила головой. «Да вот непонятно», — тоскливо протянул Стен. «Только ты это!» — встрепенулся он, увидев, какой огонек разжегся в глазах девушки. «Никому не говори! Не вздумай искать виновного!» «Почему?» удивилась Найт. «Если пойдут слухи, а они пойдут, в этой дурацкой академии шепоты как пыль везде и всюду, то мне Элаяна голову отвинтит за халатность». Тут в дверь библиотеки постучались. На пороге появился мастер Шильда с волосами синими, как ядовитый раствор сапфириума, и кожей серой, как саван паучка. «Стэн, ну вы где? У нас же репетиция». «Хлестовски!» возмущенно вытаращился боевой маг вы почему разговариваете с конкурентом шпионаж лади уйкнула и понятливо по стеночке покинула библиотеку под прицелом строгого магистерского пальца М да кажется преподаватели тоже воспринимали праздник серьезно когда Найт спустилась в академии часы пробили полночь это была первая полночь за все эти дни которую девушка встретила не во сне или, напротив, не во время репетиции. Мгновенно стало грустно. Владиславе иногда казалось, что внутри у нее странный маятник, который чихать хотел на тяжести, упругости и трения, а потому мотается из эмоции в эмоцию, как хочет, всегда сюрпризом для нее и окружающих. И только полночь всегда болезненная, ух, в боль. Найт направилась обратно к великой трапезной, Но уже через Черную арку увидела, что Фрэнси с жаром что-то вещает на столе среди толпы студентов. Отвлекать его не хотелось, говорить с другими, тем более. Наш спектакль должен давать людям надежду, понимаете? Надежду, увещевал близнец, должен показывать. Даже малейший шанс может обернуться победой. Главное, не упусти его. Ищи шанс всегда. Владислава сглотнула. Надежда. Опасное слово, все бегает за тобой, дразнит, манит, но никогда не протягивает руку. А может, все-таки попробовать еще раз поймать ее на длинную удочку? Девушка накинула капюшон и решительно пошла к выходу из замка.